Навалинка коротко доложила случившимся. Клетка открылась, птичка улетела, Петя она не научилась. Янклей не сразу понял, что произошло. Но когда уяснил себе картину, ответ его был однозначен. — Птичку необходимо поймать. Взамен пришлем другую, а посылки сообщим позднее. До поры до времени все возвращается к исходному пункту. Закончив связь, Коноваленко ощутил глубокое удовлетворение. Ян Клейн понял, что он свою задачу выполнил. Четвертый условие, о котором Виктор Мабаша не знал, было очень простой. «Испытайте его», — сказал Ян Клейн, когда они в Найробе планировали будущее Виктора Мабаши. «Проверьте его стойкость. Прощупайте слабые места». Мы должны быть уверены, что он вправду выдержит. Слишком многое поставлено на карту, чтобы пускать хоть что-то на самотек. Если он не годится, мы его заменим. Виктор Мабаша проверки не выдержал, думал Коноваленко. Под твердой скорлупой в конечном счете обнаружился всего-навсего сбитый с толку сентиментальный африканец. И теперь задача Коноваленко — найти его и убить. А там можно и встретиться с новым кандидатом для Клейна. Дело предстоит отнюдь непростое. Виктор Мабаша ранен, и его действия непредсказуемы. Но Коноваленко не сомневался в успехе. Недаром в КГБ он славился упорством, он никогда не отступал. Коноваленко лег на кровать и проспал несколько часов. На рассвете он собрал свои вещи в сумку и отнес ее в БМВ. Прежде чем запереть дверь, установил детонатор, который пустит дом в распыл. Произойдет это ровно через три часа. Когда грянет взрыв, он будет уже далеко. В самом начале седьмого он выехал из усадьбы, рассчитывая к вечеру добраться до Стокгольма. У поворота на Е-14 стояли два полицейских автомобиля. На Мика Наваленко испугался, что Виктор Мабаша сдал и себя, и его, но полицейские не обратили на него ни малейшего внимания. Ян Клейн позвонил на квартиру Францу Малону во вторник около семи утра. Надо встретиться, коротко сказал он, и срочно собрать комитет. Что-то случилось? Спросил Франц Малон. Да, ответил Ян Клейн. Первая птичка оказалась непригодной. Надо выбрать новую. Глава 11. Квартира находилась в Халунде, в многоэтажном доме. Поздним вечером во вторник 28 апреля Коноваленко припарковал машину возле этого дома. Путь из Скона занял много времени. Приятно, конечно, гнать с ветерком, да и мощный БМВ весьма к этому располагает, но на сей раз он предпочел не нарушать скоростный режим. И не зря. Перед Ион Чоппингом он мрачно отметил, что полиция остановила и выстроила на бочери целую вереницу автомобилей. А поскольку многие из них обогнали его, решил, что их застукал радарный контроль. Коноваленко не питал к шведской полиции никакого доверия. Должно быть, потому что презирала открытость и демократизм шведского общества. Коноваленко не просто не доверял демократии, он ее ненавидел. Ведь из-за нее он лишился огромной части своей жизни. И даже если эта демократия установится еще очень не скоро, а может вообще никогда не станет реальностью,